Глава одиннадцатая. По пути в класс Хабаров неожиданно подумал, что Ольга Трофимова могла сама устроить спектакль с похищением. В принципе, ничего особо сложного в ее возможном плане не наблюдалось. Девчонка знает контакты отца или догадывается о них. Уехать на пару дней тоже не проблема. Трофимов не ограничивал ее в средствах. Подставной лох для звонков. Все. Неясно мотивы. Деньги? Маловероятно. Не нуждалась и так. Любовь? Убежать с любимым? Бред. Зачем? В ее жизни так никто не лез. Не мешал. Стас вытащил блокнот и записал. Узнать у Трофимова. Версия, хоть и сомнительная, имеет право на существование. Тем более, что вполне вписывается в возможный психологический портрет девушки – потихоньку вырисовывающиеся в голове Хабарова. Самостоятельные, видящие мир сквозь призму собственных убеждений, люди способны на нестандартные, часто нелогичные поступки. Занятия девятого еще не начались, ребята кучковались возле дверей, переговаривались, смеялись. — Слушай, подскажи Свету Соколовскую, где найти? Стас обратился к невысокому пареньку в хорошем костюме вот она крыса указал на некрасивую девочку в немодном платье вынеухивает опять м, -м, -м видимо не просто ей жить с такой репутацией спасибо хабаров подошел света привет можешь уделить пару минут девчонка окинула его подозрительным взглядом мама не велит разговаривать с посторонними и правильно не велит Просто скажи, с кем дружит Оля Трофимова. — Вам зачем? Кончик ее носа задергался, как у сеттера, почуявшего добычу. — Что она натворила? — Ничего, просто хочу узнать, как у нее дела. — А я при чем? Со мной не дружит. — Да просто сказали, что ты... Стас постарался выбрать слово помягче. — Новости все местные знаешь. Можешь много интересного рассказать. «Типа постучу Она неприятно улыбнулась. «Ну, в принципе, сказали правильно. Только информация стоит денег». «Ого! И сколько?» «Пятьдесят евро». Брови Хабарова взлетели вверх. «Деньги сразу. Все расскажу как на духу. В мое время дети были рады просто помочь взрослым. К счастью, ваше время давно ушло». Теперь дети любят денежки не меньше взрослых. — К счастью, не все, — пробормотал Стас. С одной стороны, девки ничего не стоит соврать, взять деньги и спокойно радоваться. А була лоха. С другой, информация могла помочь. Оставлять хоть одного свидетеля за бортом казалось неразумным. К тому же Трофимов выдал тысячу как раз для таких случаев. — А если ты расскажешь то, что мне не нужно? — Больше меня не расскажет ни то. Нужно, не нужно — дело десятое. Главное, будете знать все. — Ну, смотри. Хабаров вытащил из бумажника купюру. Светины одноклассники покосились с удивлением. — Соврешь — накажу. — Зачем врать? Девчонка спрятала денежку в нагрудном кармане. — Спрашивайте, с кем дружит Оля? — Ну, дружит сильно сказанное. Общается с Анькой Лапшиной и с Чуркой Аликом. — Еще с парой человек. Так, привет, пока. — Все. Это которые ребята? — Стас оглядел школьников. — Их сегодня нет. Лапшина с родаками таки проулетела. Ахметов на соревнованиях по бодибилдингу. В ее голосе явно зазвучала зависть. — Деньги есть, чего учиться. — Давно их нет. — Да уж неделю. Может, чуть больше. — Вы про Трофимову спрашиваете? Зачем еще и про них? — Так надо. — Ладно. — А парень? — Да, впрочем, откуда тебе знать? Стас махнул рукой. — Есть! — Света кивнула. — Правда, не наш, не местный. Приезжал за ней. То ли на девяносто девятый... То ли на пятнашке, я в нашем говенном автопроме не разбираюсь. Симпатичный, лет двадцать пять, наверное. — Погоди, погоди, когда приезжал, куда? — Хабаров вытащил блокнот. До этого момента сомневался, что стукач принесет реальную пользу. — Да сюда, к школе! — девчонка указала рукой в сторону входа. Трофимову горилла привозил, охранник. И сразу уезжал. А минут через десять этот парень. И что? Ничего. Она садилась в машину и уезжала. Иногда на весь день. Иногда возвращалась на пару уроков. Так ведь должны родителям сообщать, что ученики прогуливают. «Дядя!» — Света цинично улыбнулась. «За ту капусту, что здесь платят, родители убеждают, что их дети гении» и даже если речь идёт о конченных дебилах. Никто не посмеет звонить и сообщать, что кто-то косячит. Одно из преимуществ хорошей школы. Понятно. Особые приметы есть? У парня, у машины? Не рассматривала. Она пожала плечами. Парень симпатичный, машина вообще плевка недостойна. — Чё её рассматривать? — Вроде зелёная. — Когда последний раз ты её видела? — Вроде... Да, вчера. Ольга как с утра уехала, так её и не было. — Ясно. — Так что там с Ольгой, с машиной этой? Беда, что ли, какая? — Нет, всё нормально. Стас, закончив писать, убрал блокнот. — О нашем разговоре никому не говори. Ладно? «Кому мне говорить, разве что еще за полтенничек?» Она подмигнула. «Знаешь, Света, сколько маленьких девочек пропадает по дороге домой?» Хабарову было мерзко, но риск слишком велик. «Проболтайся, дурочка, посторонним, что кто-то роет на тему Трофимовой, итог будет самым печальным. Ты же не хочешь однажды попасть в их число?» Она, побледнев, кивнула. «Вот и молодец!» Будешь молчать, будет все нормально. Кстати, Стас, собравшись уходить, обернулся. Стучать, Света, последнее дело. Никогда не найдешь друзей. Девчонка смотрела круглыми от страха глазами. Хабаров постарался как можно скорее уйти, никогда ему не приходилось угрожать ребенку.